Глава двенадцатая. Белла. Алмазов двинулся на Макса. Не чувствуя угрозы, тот стоял на месте и ухмылялся. «Мальчики, нам пора ехать!» Марина и Виола повисли на Ренате, быстро поцеловали его в обе щеки, схватили под руки и повели к выходу. «Забери, пожалуйста!» Вновь я попыталась вернуть подарок Гризли. Белочка, ты серьезно думаешь, что я его возьму? Он потрепал меня, словно ребенка, за щеку и ушел. Складывалось ощущение, что ему просто нравится выводить Алмазова. Как только мы остаемся наедине, этот грубый, здоровый верзила ведет себя крайне прилично. Я уже и не вспоминаю нашу первую встречу. Новый iPhone последней модели — это не тот подарок, который стоит принимать от незнакомого мужчины. Да и поводу мне дарить у Максима не было. Я вышла проводить гостей. Помахав вслед отъезжающей машине, я осталась стоять на крыльце. Ренат медленно поднимался, не отводя от меня взгляда. По телу прошлась мелкая дрожь. Дыхание сперло. Ничего не сказав, он взял меня за руку и повел в дом. Я и забыла, что хотела отдать новый телефон ему. Он завел меня в кабинет включил нижний свет. легкий полумрак осветил комнату. в ту ночь все выглядело так же, только вместо меня тут была другая девушка. я вспомнила, как наблюдала за Евелиной и Ренатом через окно. эти мысли, охлаждающе подействовали на мой разум, который от близости этого мужчины порой дает сбои. прежде чем он притянул меня к себе, я высвободила руки и четко произнесла. «Ренат Георгиевич, Максим купил мне телефон, я его об этом не просила. Забирать он его отказывается, а я не могу принять такой дорогой подарок». Прошла немного вперед и опустила пакет с коробкой на стол. «Садись». Кивнул он на диван, а сам направился к креслу. «Я знаю, что Гризли купил тебе телефон. В следующий раз не будешь лгать, что плачешь над разбитым экраном». Усмехнулся он, а я вспыхнула. Издевается». Макс меня опередил. Я сам собирался завтра купить себе новый мобильник. Наверное, я уставилась на него как на невменяемого, хотя и пыталась побороть в себе возмущение. Вроде взрослые мужики, а устроили притягивание каната, только в роли веревки выбрали меня. Ты меня сегодня днем обманула, белочка, вновь заговорил Алмазов. Его голос стал звучать жестче. Не знаю, какие разногласия между тобой и братом. Что ты рыдаешь по углам. Но вряд ли это его люди ищут тебя в нашем районе. Все это время он не сводил с меня цепкого взгляда. Конечно, Ренат не мог не заметить, что я повелась. Завтра сменишь не только телефон, но и номер, а дашь старый мобильник и Симку Кириллу. Люди, которые тебя ищут, выйдут на него. Я бы хотел знать, кого прячу в своем доме. Во что ты вляпалась? Как-то стало обидно, что меня сразу в чем то заподозрили. Хотя, даже зная, что меня ищут, Ренат не выставил на улицу. Не сдал. Сомнений не было, что Степан напал на мой след. «Откуда вы знаете, что ищут меня?» Я провела языком по пересохшим губам. «Сегодня днем к охране подъезжали какие-то ребята и интересовались тобой. Кирилл связался со мной, я запретила тебе рассказывать. Объяснишься?» Меня бил дрожь. Я понимала, что сейчас только Ренат стоит между мной и Степаном. Можно ли ему доверять? И как много мне придется рассказать, чтобы остаться в этом доме? Захочет ли он мне и дальше помогать? Это люди моего брата. Мой голос звучал тихо. Я сбежала с собственной помолвки. Подняла взгляд на Рената. Он сидел прямо и серьезно смотрел на меня. Я не хотела выходить замуж за человека, которого мне в мужья выбрал Степан. Это мой брат. Наш брак должен был обеспечить протекцию и денежные вливания в его бизнес. Мое мнение в договоре не учитывалось. Скулы Рената нервно дернулись. Что будет, если брат тебя найдет? Насильно выдаст замуж? Ренат уже не старался скрыть, насколько он зол. После моего побега они заключили новую сделку — О свадьбе больше речи не идет. Я решила рассказать все. Терять было уже нечего. Я должна исполнять роль любовницы. От одной мысли, что мне придется лечь с бояровым в постель, горлу подкатила тошнота. Мы живем в двадцать первом веке, а до сих пор не избавились от привычки торговать женщинами. У некоторых уродов это заложено на генетическом уровне. Ренат резко поднялся с кресла. Где твой телефон? В комнате, стоит на зарядке. Они, скорее всего, по нему вышли на твой след. По закону твой брат ничего не может сделать. В нашей стране всегда найдутся лазейки, с помощью которых эти самые законы можно обойти. Но это не тот случай. Принеси мобильник, отдадим Кириллу, пусть уничтожит. Я поднялась с дивана, хотела сходить за телефоном. Ренат взял меня за локоть и притянул к себе свободная рука Алмазова пыталась зарыться в волосы, но туго стянутый хвост на макушке сделать этого не позволил. Буркнув что-то, Алмазов прижал меня к себе и поцеловал. Я раскрыла губы и ответила на поцелуй. Ренат целовал меня властно, страстно, горячо. Тая от ощущений, которые разносились по каждой клетке организма, я сама тянулась к нему жадно принимала его ласки не имея огромного опыта мне почти не с чем было сравнивать но я понимала что такую эйфорию может подарить далеко не каждый поцелуй это химия это сумасшествие волшебство я забылась все тревоги и страхи остались где-то далеко большие сильные руки опустились на бедра притянули к себе Я ощутила животом его твердость. Поцелуй взбудоражил не только меня. Мысль о том, что мы в доме совсем одни, меня резко остудила. Не хотелось бы, чтобы Алмазов принял меня за легкодоступную девицу. Отодвинувшись от Рената, я хриплым голосом произнесла Я за телефоном схожу. Он не стал задерживать. Убрал руки, отступил назад. Я неслась к своей комнате, в голове все еще стоял туман. Тело, окутанное негой, плохо слушалось. Нельзя было так увлекаться. В комнате я налила полную кружку воды и залпом ее осушила. Поправив покрывало, присела на край постели. Нужно прийти в себя. Потянувшись к мобильнику, отключила зарядку. Экран загорелся, и я увидела пропущенный звонок. Мила набирала секретного номера, а, не дозвонившись, прислала сообщение. «Белка, сегодня мне вечером звонила на телефон какая-то девушка. Спросила, с кем она может поговорить о тебе. Степан находился рядом. Я сказала, что она ошиблась номером, но твой брат выхватил у меня телефон. «Белла, он знает, где ты». Из трясущихся рук телефон вновь выпал. Я даже не стала смотреть на экран».